Глава одиннадцатая Нет, не отдадим. За деньги? Минутку. Эй, овечка, твою прелесть предлагают выкупить. Кто предлагает? Ну, хозяин ее, бывший. Тоже нет? И ты даже не спросишь, сколько? Нет, неинтересно. Он говорит, что это фамильная ценность. От кого? Шутишь, серьезно? <смех> Офигеть! Говорит, от бабушки досталось!» Все равно нет? Да вылазь ты оттуда! Ни хрена не слышно! Я постучал по нашей спальной капсуле, где залегла овца. Полчаса назад в расположение части заявился молодой и борзый кадет vr221.а3.678147. Фант.7 фант. Тот самый, который сначала бил меня ногой в лицо, а потом был уменьшен в размере мечом клоуна. Из порога наехал на овцу, пытаясь отобрать у нее свою винтовку. Овца свою прелесть не отдавала. Кадет попытался применить силу, но мы с клоуном этого не допустили. Он орал, что мы все трупы, если не отдадим его имущество. Как будто мы и без этого не знаем. И винтовка к этому очевидному факту не имеет совершенно никакого отношения. А оружие мы ему не отдадим, имеем на это право. Нам сержант это подтвердил. После того, как прорался, когда мы целые, почти невредимые, прискакали на свою базу. Видно было, как чесались в него руки, свернуть нам шеи. Но, видимо, про проговорку победители не судят» он отдаленно слышал, хотя и не был с ней полностью согласен. Но мы победили. Во многом благодаря нам. И это факт. Хотя, если честно, он бы точно нас прибил без всяких поговорок, если бы не наш лейтенант». Лейтенант Тор выразил нам благодарность и даже похлопал по плечу. Про винтовку сержант сказал, что вообще-то так обычно не делается, но боевые трофеи — дело святое, даже на учебном полигоне. Никто не заставлял кадета тащить такую дорогую вещь в бой, а тем более так бездарно ее терять. Бегло оружие смотрев он сказал, что такую модель у нас на базе заказать нельзя. В смысле, можно все, но не с нашими финансовыми возможностями. Так что обращаться с ней нужно осторожно. Обычно личные вещи, броня и оружие, если они переживают своего владельца, в исправном состоянии можно выкупить у мусорщиков. Точнее, группы техподдержки и благоустройства полигона, которые после каждого боя наводят здесь порядок. Но случаются нюансы. Наша группа еще не вернулась с реинкарнации, поэтому мы сидели втроем. Точнее, после доктора Нобеля, который шлифанул наши тушки от порезов и садин, мы с клоуном лежали в ожидании обеда, а овца чистила свою прелесть. Можно было просто положить оружие в свой ящик, и к следующей миссии оно бы вернулось чистым и красивым, но овца решила все сделать сама. За этим занятием ее и застал бешеный кадет. она залезла с ружьём в капсулу и заблокировала крышку. А я выступал в роли переговорщика между молодым принцем и принцессой в гробу Хрустальным. Крышка гроба открылась. Сначала оттуда выглянул ствол винтовки, затем осторожно выбралась овца. «Привейте, дорогого сердцу оружия, кадет взвыл и снова потянул свои ручонки» но был вежливо оттянут в сторону клоуном. «Да что же вы за люди-то такие?» Кадет уже почти плакал. «Мне же она реально от бабушки досталась!» «Вряд!» — безапелляционно заявил, держащий его за шкирку клоун. «Двадцать пятки, лет двадцать всего в армии!» «Мне очень молодая бабушка!» — не сдавался кадет. «Все мы молодые!» — возразил клоун. «Каждый день заново рождаемся!» «Да нет же!» — из глаз кадета реально потекли слезы. «Она на поступление мне ее подарила и сказала, чтобы берёг её как эту зеницу ока, вот. Правда, я не знаю, что это». «Сочувствую». Клоун был непреклонен. «Она ж меня к себе не возьмет, она... она...» Кадет уселся на пол и начал яростно тереть глаза. «А кто у нас бабушка?» — тут же заинтересовался я. «Бабушка-полковник», — шмыгнул носом кадет. 136 тридцать шестой полк третьей армии!» «Гадюка!» У клоуна брови поползли вверх. «Да!» — схлипывал кадет. Десантора, не унимался клоун. «Да!» — слипы становились все громче. «Офигеть!» — резюмировал клоун. «Что офигеть?» — я непонимающе посмотрел на него. Клоун находился в глубокой задумчивости. Что для него было очень несвойственно, выглядело пугающе. Отойдем на минутку!» Он взял мне под локоть, обернулся к кадету. Овцу не трожь, понял? Кадет покорно кивнул, а мы отошли к шкафчикам. Я вопросительно уставился на него. И что это сейчас было? Мой вопрос его не смутил. Тут такое дело, клоун почесал лысую башку. В общем, я служил в десанте, у гадюки. Вспомнил. Я невольно улыбнулся. Серьезно? Десантура? «Голубые береты, купание в фонтанах и вот это вот все? «Почему голубые?» — удивился клоун. Черные. «Так черные у морпехов же нет?» «У кого?» «Ну, у морской пехоты». «А что это за пехота такая странная?» «А, проехали!» Я махнул рукой, но все же не удержался. «А вы бутылки об голову разбивали?» Клоун уже смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Как же ее разбить? Она же пластиковая». «Кто же его посадит? Он же памятник!» — пробормотал я себе под нос и удивился. «Чего?» «Да ничего. Забей». Странные обрывки мыслей из прошлой жизни посещали меня с раздражающей регулярностью. Я тряхнул головой. «И что мы с этим будем делать?» вот такое дело», — вернулся к нашим баранам клоун. «После учебки покупатели приедут». «И?» «Такой жаргон мне был откуда-то знаком». «Ну, такое дело...» — клоун, опачки, похоже, засмущался. «Я хочу обратно в десант. Вот». «У меня к тебе два вопроса. Что ты конкретно вспомнил? За что тебя переформатировали?» — я загибал пальцы рук. «О, еще третий. Почему ты думаешь, что тебя возьмут обратно? Я дико извиняюсь, но, скорее всего, ты где-то знатно накосячил». Клоун яростно чесал лысину. У меня появилось опасение, что он её протрёт до мозга. Да, немного. В основном Бэй. И подразделение, где служил. И знаешь что? Он испуганно посмотрел на меня. По-моему, я был сержантом. Да ты что? Я вытянулся по стойке смирно. Не смешно. За что стерли, не помню. Что возьмут, не думаю. Но очень хочу. Ты не понимаешь. Клоун задумчиво посмотрел вдаль, подбирая слова. Это как семья. Я их не помню, но люблю. У меня внутри что-то нарастало. Поле боя. Воздух воздухе воняет гарью и кровью. Здравки в черных доспехах устало смеются, сидя на земле в ожидании эвакуации. У всех на груди и левом плече одинаковая эмблема. Я пытаюсь ее рассмотреть, но видение отступает. Остается только ощущение. Семья. — Ты не прав, клоун, я тебя прекрасно понимаю. — Алле! — клоун тряс меня за плечо и уже замахивался дать мне дружескую пощечину. — Я в порядке, в порядке. — А ты посреди боя так не вырубишься? — подозрительно прищурился клоун. — Не вырублюсь, не волнуйся. но Ну-ну. — Скажи мне лучше одну вещь. У десанта разве не свои учебные курсы? — Так-то да. Но пехота — кузница кадров десанта. Они всех перспективных к себе перетягивают. Пехотные командиры десантных за это ненавидят». «А ты перспективный?» — я улыбнулся. «Конечно», — клоун осёкся. «А ты не хочешь со мной? Из тебя выйдет толк». «Неужели?» — я развеселился. «Вообще-то я с детства хочу быть качмонавтом». «Кем?» — во взгляд клоуна вернулась подозрительность. «Лёха!» кочмонав там. Походу, у меня истерика. Клоун уже даже не моргал. А меня согнуло в приступе смеха. Эк, меня накрыло. Я просмеялся и вытер слезы, благо клоун больше не пытался привести меня в чувство физическим воздействием. Шучу я, шучу. Я вытер выступившие слезы. так «Десант, десант. Нам, татарам, все, все равно. Лицо клоуна просветлело. Правда? Здорово. А кто такие татары? Я просто махнул рукой. Пора заканчивать с этой петросянщиной, чтобы не значило это слово. «Овцу берем с собой. Это не обсуждается». Клоун закивал головой. «Конечно. Она толковая. То есть...» «В смысле, послушная. В смысле...» «Да понял я. Не напрягайся. В смысле, берём». «Кстати, пошли обратно. На то он, кадет ожил. Вроде как бы опять на овцу не набросился». «Идём. Кадет, винтовку мы вам отдадим». Овца посмотрела на меня сначала недоумённо, потом растеряно, часто заморгала ресницами. Блин, это как конфетку у ребенка забирать. Моя решимость стала падать. Я отвел от нее взгляд, прочистил горло и продолжил. «Кхм. В общем, у нас есть одно простое условие. Ты связываешься с бабушкой и рассказываешь про нас. И после обучения мы идем в десант. Оживший кадет снова взгрустнул. Это невозможно. Из пехотной учебки в десант не берут. Ну, тебя же возьмут? Ну я же это, какого? Блатничок? Любимый бабушкин внучок? Кадет, похоже, обиделся и засопел. Да не парься ты. От тебя требуется только, чтобы она обратила на нас внимание. У нее же будет доступ к записям обучения. Да, она все мои бои смотрит. Ну и как я сегодняшний? Понравился? захрюкал клоун. Еще не знаю. Мне бы винтовку. «Вот, кстати, с сегодняшнего боя начни. Бабуля, вот эти персы, которые меня нашинковали, вообще-то клевые ребята. Им надо в десант. Примерно так. Главное, чтобы она обратила внимание. Дальше наша забота». Кадет засопил еще сильнее. «Да не обижайся ты. Сегодня был честный бой». Кадет нехотя кивнул. «Правда, мы молодцы». Кадет кивнул еще раз. «Вот и донеси это бабушке. Рукам». Кадет кивнул третий раз. «Овечка». «Солнышко моё, дай дяде Илая винтовочку. А он тебе потом новую купит, обещаю. Вот выпустится из учебки, получит первую зарплату и сразу купит самую лучшую». Овца смотрела на меня уже без обиды, но еще с подозрением. И дядя Клоун добавит. «Слышь, ты, добавишь?» «Да». «Вот видишь?» «А на две зарплаты мы знаешь, какую винтовку тебе купим? Если не пропьём, конечно». «Какую?» «Самую лучшую». «Честно-честно». «Честно-честно». — Давай уже, разжимай ручки.